Воспоминания полковника Макарова Николая Александровича, заведующего особым отделом департамента полиции. Поначалу уж Бочинский едва слушал. Потом решил, что совка сошла с ума или нагло врет. Но чем больше она рассказывала, тем мрачнее становилось на душе штабс-ротмистра. Он понял, что поймал не просто удачу. Это дело может стать фантастическим успехом. Даже если в рассказе барышни, хлюпающей носом, половина правды особому отделу удастся не только утереть нос охранке, но и предотвратить такую беду для государства, по сравнению с которой все революционные террористы – шаловливые детки. Под конец рассказа Жбачинский забыл о приеме в Даноне. Совка взирала на него со страхом и надеждой. «Вы мне верите, Юрий Тимофеевич?» не знаю что и сказать слишком фантастично значит нет поверит ли начальство вот в чем вопрос что еще можно предъявить кроме ваших показаний сововка поставила на стол флакончик темного стекла какой продается в любой аптеке внутри плескалось что то мутное разглядываешь бочинский спросил это оно да «Выглядит безобидно. Есть еще?» «Кажется, да». «Где хранится?» Совка беспомощно развела руками. «Велись записи?» «Не знаю. Кажется, секрет смеси доступен каждому, потому что зашифрован в древнем гимне. Его надо только правильно понять». Жбачинский задумался. «Если один человек смог расшифровать состав, значит, сможет и другой». «Нужны срочные меры, чтобы все осталось в строжайшей тайне». Но что делать с совкой? Барышня стала тайным агентом случайно. Год назад приехала в Петербург учиться в женском медицинском институте, чтобы получить диплом провизора. И вот как-то раз на Литейном проспекте она видела, как хулиган напал на пожилую даму, вырвал сумочку и скрылся в проходном дворе». Городовой побежал за вором, утомился и махнул на это рукой. Совка зашла в полицейский участок, сообщила о возмутительном происшествии и заявила, что хочет поступить в отделение охраны порядка. Дежурный чиновник чуть чернильницу не проглотил, но в участке как раз оказался Жбачинский. Обычно в особый отдел не брали тех, кто предлагал свои услуги. Со времен легендарного Леонида Ротаева для тех, кто подзабыл, основатель и первый директор особого отдела. В агенты по личной инициативе не был принят никто. Этого порядка мы придерживались свято. Одними отдел интересовался и приглашал, другим делалось предложение, от которого нельзя было отказаться. К примеру, подследственному прямо в камере предлагались свобода и заработок. Но решительная девушка чем-то приглянулась Жбачинскому, и Юрий Тимофеевич решил вылепить из нее агента, при этом агента слепого, который не должен догадываться, кому помогает. Штаб-сротмистр отвел совку в кафе и предложил, прежде чем поступить в отделение охраны, выполнить несколько поручений. Девица с жаром согласилась. Жбачинский придумал барышне забавный псевдоним и прочитал краткий курс начинающего агента. «Как полагается, штаб-сротмистер доложил о новом агенте только мне. Именно я предложил доверить ей для начала слежку за профессором Акунёвым. Без жалований, естественно. И тут мелкий агент приносит... «Такие сведения!» «Хуже всего, Юрий Тимофеевич», — сказала Совка тихим голосом, «что профессор планирует в ближайшее время устроить публичное испытание».